Глава 41. С раннего утра Виндман сидел за компьютером, погрузившись в изучение жизни Сергея Михеева, такой же скрупулезно продуманный и фальшивый, как интерьер его квартиры. Борис считал, что роль усредненного образцово-показательного мужчины, эдакого незримого героя журнала GQ, Михеев играл чересчур старательно, Для лучшей маскировки создателю этой жизни не мешало бы добавить пару мелких реалистичных штрихов. Попытку наблевать на капот полицейской машины или букет парковочных штрафов, например. Но Сергей Михеев, крепкий спортивный мужчина, тщательно соблюдал жизненный распорядок отведенной ему роли. Приезжал на работу в одно и то же время, трижды в неделю бывал в фитнес-центре с бассейном, ходил на свидания с одинокими женщинами своего возраста, посещал презентабельную проститутку и массажный салон. Пил он только пиво, не чаще раза в две недели и не более одной кружки. И все же кое-что выбивалось из этого усредненного образа. У Сергея Михеева не было друзей. Впрочем, это не удивляло Виндмана. «Друзья – самый дорогостоящий реквизит в имитации жизни». Последние полчаса Яков стал слишком часто отвлекать на себя внимание. Дважды он выходил и возвращался с какими-то папками, которые громко швырял на стол Борису, а теперь шипел от боли, тряся кистью, потому что переусердствовал с эспандером. Борис оторвался от созерцания лысины Михеева, снятой на камеру с фронтона здания на земляном валу, и вопросительно уставился на Якова, который морщился и потирал запястья. «Слушай», — сказал Яков, будто только этого и ждал. «Как думаешь, она еще жива?» Виндман поморщился и перешел на вкладку Excel-файла, в котором Кудинов систематизировал все места, посещаемые Михеевым. «Ты серьезно? Хочешь сказать, что вообще не думаешь об этом?» «Яша, что тебя беспокоит?» «Расстояние». «Расстояние?» «Между пропавшей девчонкой и рентгеном, который даже не факт, что был агентом». «Не знал, что ты знаком со сленгом оперов». виндман и Яков обменялись взглядами. «Так что ты предлагаешь?» «Я просто высказываю здоровые сомнения». Яков встал и принялся расхаживать по крошечному кабинету. Его явно переполняла энергия, которой требовался выход. «Ну и в чем твои сомнения?» «Во-первых, что с тем бандюком в куртке? Его линия как-то повисла в воздухе. А он вообще-то с ней в одном вагоне ехал. Потом это Сизиджи. Вот теперь посланец от Макарова таскает документы. Но мы ими что, уже не занимаемся? Теперь наша цель этот агент? Но какая связь между ним и пропавшей девчонкой?» Виндман откинулся на спинку кресла и принялся напряженно поигрывать карандашом. «Я скажу так...» Если бы они хотели полноценного расследования, то не ограничивали бы нас в ресурсах. Но ты же понимаешь, что такое объяснение их не устроит. Их никакое объяснение не устроит, если конец будет плохим». Виндамон вздохнул и указал глазами на папки. «Ладно, что там? Копии новых материалов по Сизиджи. Суть? Помимо тех Боингов и Локхидов, в Домодедово за месяц прибыли 15 грузовых самолетов «Из Малайзии и Греции. Таможенники получили взяток на миллионы долларов». «И что?» «Как что?» «Они везли не оборудование для геологоразведки, а что-то другое». «Или кого-то». «Ну, понятно». Виндман снова переключился на экран монитора, даже не посмотрев в сторону папок. «Это все не имеет значения». «Не имеет?» «Ты не забывай, мы не делами Сизиджи занимаемся». «А тот мужик...» «Его не мешало бы проверить, но у нас, как я уже говорил, ограниченные ресурсы. Мог бы мне поручить. Ты важнее на основной линии». Яков усмехнулся. «Тем, что хожу в магазин за сыром и бумагой для принтера, лучше бы на тренировку сходил. Ситуация может измениться очень быстро. Очередной троллинг? Опыт. Так это он приказывает тебе постоянно сворачивать с главной дороги?» Виндеман снова посмотрел на Якова. «Не будет же рассказывать ему про мелкую визгливую собачонку?» «Ты и твой старший приятель Макаров кое-чего не догоняете. Ты не задавал себе вопрос, что ты тут делаешь, помимо наблюдения за мной? Ведь ты сам даже не следователь, а я довольно средний опер». Яков задумался. «Ну что, появились новые вопросы? Почему назначили нас они более подходящие кадры?» Вместо ответа Борис усмехнулся, после чего распечатал файл, присланный Кудиновым, встал и передал его Якову. «Что это?» «Расписание его жизни. И что мне с ним делать?» «Искать контакты. Но если он агент, почему не обратиться к генералу?» «Уже обратился. Когда?» «Сразу, через Кудинова. И что?» Виндман покачал головой. «Это значит, что он нифига не агент» или агент другого ведомства. Если он агент, то не спалится просто так. И как мы найдем его контакт, если он сам уже мертв? Тебя не удивляет, что частная компания работает лучше ФСБ?» Яков поджал губы и потряс листом. «Так зачем ты мне-то его дал? Я же вообще-то не следователь». «Хочу узнать твое мнение». Яков погрузился в изучение списка. «Ну, дом исключается», — сообщил он осторожно. Открытое пространство тоже. Регулярные места посещений, чем больше, тем лучше, и людей побольше для наружки гемор. Логично. Ну вот фитнес-центр, например. Отлично. У него годовой абонемент. Тир, хата проститутки, хотя нет, проститутка отпадает. Подъезд. Нет, нет, легко отследить. Мегамол Химки, секция настольного тенниса, кинотеатр, гриль-бар Буффало, кофейни, парикмахерская. «Парикмахерская?» – с сомнением переспросил виндман. «Он слишком часто ее посещал. Вот давай с нее и начнем. Ты серьезно?» Виндеман встал из-за стола. «Абсолютно». Переусердствовавший с эспандером Яков доверил вести машину виндману. Парикмахерская располагалась на первом этаже кирпичной многоэтажки в спальном районе, недалеко от дома Михеева. Вход со двора. Старомодная вывеска. Без закосов под барбершоп. «Какая стратегия?» – спросил Яков. «Наблюдаем». В парикмахерской их встретили настороженно, особенно после того, как Яков представился и показал удостоверение. Из-за коронавирусной инфекции принимали всех только по записи. Михеева проверили по спискам и выяснили, что он всегда ходил к одной парикмахерше. Она была на месте, и Яков показал ей фотографии убитого. «Нормальный был мужчина, с чувством юмора», – сказала полная парикмахерша. Стригся коротко всегда, под машинку». Яков задал несколько вопросов, на которые получил малоинформативные ответы. «Ничего особенного, всегда один, ни с кем не встречался». «Пахло от него хорошо, но был он какой-то... какой? Напряженный, что ли?» «Почему вы так решили?» «Мышцы у него всегда были такие твердые, как будто он готовый всегда к чему-то. А когда я машинку случайно уронила он ее поймал. Схватил у самого пола, хотя сидел ко мне спиной». Виндман и Яков переглянулись. Сделав несколько снимков страниц в журнале записи, они вышли на улицу». «Ну и зачем мы сюда ездили?» – спросил Яков. «Ты что-нибудь заметил? А должен был?» Виндмэн пожал плечами. «Не знаю, ты сам назвал это место». Яков покачал головой и забрался в машину. «Ладно, что там дальше в твоем списке?» «Да иди ты к черту!» «Да брось, все-таки что-то полезное мы узнали. Повышенная реакция. Но это ему не особо помогло. Тоже информация. Так что там дальше?» «Фитнес-центр». «Ну как ты себе это представляешь?» Виндман вдруг прищурился, глядя в начавший пропитываться ранними сумерками воздух. «Там ведь была еще в списке секция настольного тенниса». Яков достал из кармана мятый список. «Клуб настольного тенниса». «Позвони в фитнес-центр». «Зачем?» У Виндмана загорелись глаза. «Спроси, есть ли у них столы для настольного тенниса». Яков позвонил и узнал, что в фитнес-центре на шмитовском проезде, который посещал Михеев, было 16 первоклассных столов для настольного тенниса, и более того, абонемент Михеева позволял ими пользоваться. Виндман кивнул, выезжая на Звенигородское шоссе. «Адрес? Фитнес-центра? Какого нахрен фитнес-центра?» «Блин, настольного тенниса», — догадался Яков. «Старокирочный переулок!» На лице Виндемана заиграла улыбка. Далековато от привычных мест его обитания. Он утопил педаль газа, машина резко набрала скорость, перемещаясь в левый ряд. «Знаешь дорогу?» – спросил Яков, пристегивая ремень безопасности. «Еще бы! Там же рядом мое бывшее начальство». Ранние ноябрьские заморозки отступили. Снег превратился в слякоть. Москва снова почернела. Здание, где размещался клуб настольного тенниса, оказалось старой невыразительной постройкой из красного кирпича с рядами узких окон казарменного вида. Типичное здание старой немецкой слободы. От таких веяло тревожными подъемами, утренними казнями на морозе и великанами в нестиранных лосинах, обнаживших штыки в предвкушении кровавого шпицрутена. Впрочем, Виндману приятнее было думать о летних верандах и давнишних прогулках с женой от Лефортовского парка вдоль Яузы, когда им было слегка за 20. Они припарковали автомобиль на небольшой парковке, совершенно пустынной, несмотря на будний день. Здание говорило само за себя. Вряд ли без существенных причин удобный фитнес-центр можно променять на это. Войдя внутрь, Яков, как и в парикмахерской, остался у ресепшена наводить беспокойство своим удостоверением и протокольными вопросами. Виндман прошел по коридору, спустился в подвал, где располагались залы, и остановился у двери, за которой звучала какофония из криков и стуков мячиков. Двери распахнулись, и навстречу вышли двое парней в шортах. В помещении царил настоящий ажиотаж. Как и предполагал Борис, тут был один большой зал с несколькими выходами в коридор. В нем размещалось десять столов, огороженных и разграниченных между собой сетками. Каждый собирал вокруг себя группы людей. Перед глазами мелькали мячики, разгоряченные лица, обнаженные икры и плечи. Борис медленно двигался по периметру за сетками, сканируя пространство, но не задерживая взгляда ни на чем конкретно. Лица, фигуры, эмоции, взгляды, позы, напряженные вывернутые руки. всё отпечатывалось в голове. Наконец, подходя к четвертой паре столов, он ощутил хорошо знакомое чувство. Чувство, что за тобой наблюдают. Азарт ищейки слился со спортивным азартом. Виндман медленно оглянулся. Его взгляд встретился с другим взглядом. Всего на долю секунды, но оба моментально все поняли. Мужчина в красной футболке лет 60, с шапкой седых взлохмаченных волос. Сейчас он располагался к Борису боком, за парой столов, и медленно продвигался к выходу. Он не играл, он работал здесь. Следя боковым зрением за красным двигающимся пятном, Борис тоже начал смещаться к выходу. Дальше между двумя мужчинами началась странная, но иногда случающаяся игра – которая сводилась к тому, что каждый понимал, что один преследует другого, но при этом каждый делал вид, что этого не происходит. Покинув зал, мужчина попытался воспользоваться оживленным потоком, чтобы скрыться на лестнице. Виндеман заметил у него в руках куртку, должно быть, он прихватил ее по пути, пока Борис пробирался к выходу. Он шел чуть быстрее, чем очевидно привык, это было заметно по излишне энергичному движению рук но не настолько, чтобы привлечь к себе ненужное внимание. Виндман тоже делал вид, что идет просто по своим делам. Он не хотел пугать мужчину и поддерживал его игру. Мужчина только раз оглянулся в коридоре, перед выходом в холл, и, заметив Виндмана, тут же перевел взгляд. Борис не считал, что мужчина видел в нем серьезную угрозу. Скорее, он относил его к тому, кто хочет поговорить, но не настолько, чтобы из кожи вон лезть, если это намерение исполнить не удастся. Виндеману просто не хотелось все усложнять. Пользуясь тем, что мужчина не обратил внимания на Якова, Борис указал напарнику взглядом на мужчину. Яков сообразил и вышел следом за ним. Яков позвонил через три минуты. «Это он?» «Возможно. Что он делает?» Проскакал вдоль здания, перебежал через дорогу и сейчас сидит в домино-пицце за стойкой у окна. Купил кусок пиццы и чай, но не ест. Смотрит на здание. «Ясно. Не может уйти с работы. Сделаем так. Я сейчас выйду не спеша, чтобы он увидел». «Ага. Как только он пойдет назад, ловим его у входа, но без шума. И в машину». «Давай. Только ты не отключайся». Борис вышел из здания, держа смартфон возле уха. Прошел по тротуару, пересек Бауманскую улицу и встал за мясной лавкой. «Чешет назад, как ужаленный», – тут же сообщил Яков. «Погнали». Как только седовласый мужчина подошел к двери, на его плечи легли руки Якова и Бориса. Мужчина вздрогнул. На лице его отобразился испуг. А вот когда Яков показал удостоверение, мужчина к удивлению Бориса как будто расслабился. «Садитесь в машину». Борис указал на Форд, который по-прежнему оставался единственной машиной на парковке. «Зачем?» Осторожно спросил мужчина. У него было бесхитростное лицо человека, привыкшего следовать принципу «не выделяйся». Пальцы у него слегка дрожали, и голос срывался, но в целом он держал себя в руках. И все же Борис не мог поверить, что это связной. Больше всего он походил на обывателя, столкнувшегося с неожиданной проблемой. Виндман сомневался, что человек, отдающий себе отчет в том, чем он занимается, не имел никакого алгоритма действий на случай подобных ситуаций. Хотя, может, в этом и заключался алгоритм? «Пройдите или будете задержаны и доставлены для допроса», – грозно добавил Яков. Мужчина повиновался. Виндман сел за руль. Седовласова посадили на переднее сиденье. Дальнейшее опять удивило Виндмана – Когда он показал фотографию Михеева, мужчина снова перепугался. Он сказал, что не знает, кто это, но сомнений не было в том, что он лжет. «Вы здесь работаете?» – спросил Виндман. «Да». «Давно?» 11 лет». «Кем?» «Заведую спортивным инвентарем. Итак по хозяйственным вопросам». Виндман приподнял уголок рта. «То есть ведаете помещениями?» «Да ничем не ведаю, просто выдаю инвентарь, заполняю ведомости и так далее». «Так вы узнаете этого человека?» Снова показал фотографию Виндеман. «Нет, но он ходит сюда каждую пятницу». Мужчина еще раз посмотрел на фото. «Ну, может, и ходит. Тут 400 человек ходит. Всех не упомнишь». Борис улыбнулся, бросил взгляд на Якова и сказал. «Этот человек убит». Седовласый приподнял брови и снова как будто слегка расслабился, как будто ему стало многое понятно. «Ясно. Покажи фотографию», – попросил Борис Якова. Тот увеличил изображение Михеева на своем телефоне, так, чтобы была видна только голова с кровавой дырой в переносице, и показал мужчине. «Может, так узнаете?» Мужчина нахмурился и посмотрел на Виндмана – В его взгляде маячил вопрос, который он боялся озвучить. «А я-то тут при «Ладно, едем в следственный изолятор», — буднично сказал Виндман. «Яков, ты за руль». «А за что?» — протянул мужчина. Голос его снова сорвался. «За то, что не хотите по-хорошему». «А что я могу сказать?» «А вы подумайте». Виндман подождал пару секунд и открыл дверцу. «Я с ним ничего такого не имел. Никаких таких дел». «А какие дела имели?» «Ну...» Мужчина опустил взгляд. «Ну так...» Повторил мужчина. «Короче, ну как, не то чтобы... Ну, грешок, в смысле... но ну, не такой, чтобы прям убийство...» «Рассказывайте, как есть...» Рявкнул Борис, захлопнув дверь. В салоне и так уже порядком подморозило. И мужчина рассказал. Рассказал, как пару месяцев назад Сергей Михеев, который приходил на последний сеанс пятничной тренировки помог ему собрать столы, и они разговорились. Михеев понравился мужчине. Оба они, дескать, неудавшиеся теннисисты в прошлом. И взгляды у них на многое совпадали. Приятный такой мужик, в общем, хорошее производил впечатление. Он динамовец бывший, участвовал в ветеранском чемпионате. Ну, в общем, когда зашли в нашу коптерку с инвентарем, он увидел ракетки наши, значит, батерфляевские. Такие по 80 тысяч стоят. «Профессиональные. Мы их обычным посетителям не выдаем, только на турниры и для наших чемпионов. Но он, значит, и говорит, мне бы такую ракетку на 2-3 месяца для тренировок. Ну и, короче, предложил брать у меня в аренду». «Вы согласились?» «Ну, не сразу. Ну, потом, значит, тем более он играет аккуратно. Ракетки, в конце концов, они же, чтобы играть, а не на полке лежать. А если руководство заметит? Ну, так он же свою реплику предложил». Смущённо ответил Седовласый. «У него ракетка своя, значит, карбоновая. На вид как оригинальная. Ни профессионал не поймёт. Да и он же на время только. Не мошенник какой». «И насколько он у вас арендовал ракетку?» «На три месяца. Ну, может, и раньше», — сказал выйдет «Мы так договорились. Чтобы ракетки не износились, он будет брать одну на неделю. Потом менять. У нас их четыре штуки». «То есть вы выдавали ему новую ракетку каждую неделю?» «Не, мы так договорились. Вечером в пятницу у нас народу почти нет. Он уходит последним. А я, значит, как бы отлучаюсь на пять минут, а коптерка в это время открыта. Он сам заходит и меняет». Виндаман оглушительно хлопнул в ладоши и захохотал. Яков тоже улыбнулся, а мужик снова вздрогнул. «И сколько же стоит такое удовольствие?» «Двушник в неделю. Он передавал деньги вам каждую неделю?» Там же в коптерке оставлял. «Короче, шеф!» Не удержавшись, Борис хлопнул мужчину по плечу. «Веди-ка нас в свою коптерку и немедленно!» «Ту самую?» «Ту самую!» Комната, в которую их привел Седовласы, была совсем маленькой и практически на две трети заставлена шкафчиками и стеллажами, на которых были аккуратно разложены ракетки, сетки и детали от механических столов. Несмотря на размер, здесь было даже когда-то окно, судя по утопленной в нише батареи, скрытой деревянным кожухом. Само окно, судя по всему, выходило в приямок и было давно заложено. «Идеальное место», – отметил Яков. «Никаких окон и камер». Мужчина напряженно на него взглянул и открыл первый шкафчик. На полке отдельной стопкой лежали четыре красные ракетки с иероглифами. «Вот здесь», – «То есть выходило по 8 тысяч в месяц?» – спросил Борис, пододвигая стул к шкафам. «Кризис? Сами понимаете». Мужчина с испугом смотрел, как Виндман забирается на стул и обшаривает поверхность шкафов. После того, как он передвинул стул и снял вентиляционную решетку над дверью, мужчина все-таки решился спросить, что он делает. Виндман дунул на руку, поморщился от облака пыли и огляделся. «Сам не знаю». Но взгляд его уже остановился на деревянном кожухе для батареи. В передней части там было небольшое отверстие, очевидно для того, чтобы совать туда руку и проверять, как греет. Он спрыгнул, отстранил стоявшего на пути Седовласова, подошел к батарее и сунул руку в отверстие. Яков пристально следил за лицом Бориса, и когда выражение лица Виндемана изменилось, вплотную к нему подошел. «Бинго!» Тихо сказал ему в лицо Борис и вытащил руку. В руке был странный аппарат, завернутый в тряпочку. Аппарат походил на толстенный смартфон. «Это же Энерджайзер power изумился Яков. «Чего?» «Телефон с автомобильным аккумулятором вместо батареи». Виндман засмеялся. Он просто не мог сдерживать смех. «Это ваша?» – обратился он к мужчине сквозь смех. Тот покачал головой. «Ну, еще бы!» «Это что же, он шпион, получается?» Испуганно спросил Седовласый. Тут уже Виндман захохотал во весь голос. «А вы что думали, спортсмен-динамовец?» Оставив растерянного мужчину, Яков и Борис покинули клуб и в машине уже включили смартфон. «Пароль?» – спросил Яков. Виндман показал ему 9 точек на экране. «Хорошо, хоть графический. Кудинов его вскроет». На этот раз Яков сел за руль и привез их уже затемно куда-то в Балашиху. Остановились у невзрачного здания. За высоким забором с колючкой. Прямо у ворот с КПП. «Тебе сюда нельзя», — сказал Яков, когда Борис стал выбираться следом за ним из машины. «Почему?» «Макаров запретил. Давай сюда». Поколебавшись, Борис без удовольствия вложил смартфон в руку напарника. «Скажи, чтобы не затягивали». Через пятнадцать минут Яков вернулся. «Это оказывается не быстро. Завтра утром только заберем». «Кто это сказал?» «Кудинов». Виндман сжал челюсти и стукнул затылком подголовник. «Какой сегодня день?» «Четверг». «А Михеев когда ходил в клуб? В пятницу?» «С семи до 9 «Ладно, поехали». На следующий день Яков привез смартфон не утром, а только ближе к вечеру». «Кудинов еще проверил его», – сказал Яков, протягивая смартфон Борису. «Никаких скрытых файлов и каналов связи. Просто телефон». «Это понятно. Он ограничен во времени». Виндоман провел пальцем по экрану. «Что такое line «Мессенджер». «А Викр?» «Тоже». «Почти 500 контактов, но никаких звонков и сообщений». «История браузеров чистая. Аккаунт мертвый». «Кудинов ничего не трогал. Не сомневаюсь. Позвони кому-нибудь». Виндман выбрал из контактов первый попавшийся, Артём Кислый. Никто не ответил. Выбрал другой, зануда. Позвонил. Ответил мужчина. «Зануда? Чё? Мне нужен зануда. Пошёл ты!» «Всё понятно. 500 контактов и все липовые. Полтора десятка мессенджеров и ни одного сообщения». «Они удаляют», — сказал Яков. «Что? Обмениваются и тут же удаляют». «Да...» Виндман вздохнул, открыл список контактов. «И кто из этих 500 наш связной?» «А ты подожди», — предложил Яков, включая электрочайник. Михеев навещал коптерку в 9 а его смерти за периметром никто не знает. Он сам выйдет на связь. Виндман вздохнул. «Это было единственное разумное решение» хотя ждать предстояло больше трех часов, и какими бы долгими они не были, все же они прошли, но, увы, никто не вышел на связь. Была уже половина десятого, Борис с Яковом сидели в абсолютной тишине, молча, напряженно склонившись над Энерджайзер Пауэр Макс. «Наверное, он был запивалый». «Скажи, ведь такое бывает?» спросил Яков, откидываясь на спинку стула. «В нашей работе сплошь и рядом». «Но привыкнуть к такому невозможно», – Виндоман покачал головой. «Скрывать расстройство не было смысла». Борис посмотрел в окно. Снег окончательно растаял. Теперь в стекло били мелкие капли дождя, и в эту секунду смартфон неожиданно пикнул. Виндоман задергал руками и чуть было не уронил смартфон, а Яков едва не свалился со стула. На экране светилось сообщение обычного WhatsApp, от некоего Гаргантюа. Сообщение состояло из одного символа, знак вопроса. Борис развел руками и посмотрел на Якова. Тот пожал плечами. Тогда Виндеман взял телефон и написал «Я тут». «Проблемы?» – тут же ответил Гаргантюа. «Ничего серьезного», – ответил Виндеман, написав на этот раз с заглавной буквы, на случай, чтобы в зависимости от того, как писал Михеев, Неправильный вариант выглядел как опечатка. Следом пришел набор цифр. 1 8 3 Яков тут же сфотографировал сообщение на свой смартфон. Виндман написал «принял». Он хотел написать более естественное «ок», но опасался, что это еще не все. Гаргантюа молчал, но был в сети. «Мы должны что-то написать?» – спросил Яков. Виндман пожал плечами. «Смотри!» Все сообщения Гаргантюа удалились, а сам Гаргантюа покинул сеть. «Походу все», – сказал Виндман. Он просидел пару минут, напряженно думая, затем встал и подошел к окну. «Что-то знакомое. Что за Гаргантюа?» – спросил он, не оборачиваясь. «Так звали великана из романа Франсуа Рабле». «Великана?» Виндман обернулся, посмотрел на напарника. «Ну да, а...» Глаза Якова округлились. «Офигеть!» Борис выдохнул и с усилием потер лицо руками. Ночь предстояла бессонная.